Глава 7 Демьян не лежит ни одной лишней секунды. Открывает глаза, тут же крутится, начинает. Я телефон беру до будильника две минуты. Откидываюсь на подушку. Сынок начинает возиться, оттягивает одеяло, задирает мой топ. И нет, он не с молоком. Недавно случилось важное открытие. Мы жили, не тужили, столько времени, а потом вдруг обнаружили, что у людей есть пупки. Да-да, эти самые внимание внимания годовалых детей штуки на животе. Туда-то мне и тычет, сыночек своими маленькими острыми пальчиками. Улыбаюсь. «Пуп у мамы. А где пуп у Демьяна? У Демьяна есть пуп». Сын заговорщически прищуривается, копируя мою мимику, застывает, поднимает вверх ладошки и тянет. «О-о!» Дескать ищет. «У Демьяна нет пупка? Ахуя!» Он не выдерживает так долго держать интригу, задирает пижаму и показывает. «Да вот же он!» Кидаюсь на сына и начинаю пуп от сладки зацеловывать. демха хочет визжит, я вместе с ним. Потом мы выключаем будильник, и еще некоторое время закрепляем знания, запоминая, как называются части тела. Смеемся, раздвигаем шторы, встречая солнышко. Я стараюсь при сыне болтать без остановки, все объясняя, рассказывая, потому что Алекс поздно начал говорить. Не знаю, поможет ли, но вдруг... У меня за этот год было много тревог, но большинство мы победили. Почти наладили сон, почти справились с истериками, почти начали есть нормальную еду. Первый день рождения Демьяна стал переломной датой. Я очень много занималась с сыном, самого его появления на свет игры книжки прогулки иногда мне казалось что результата нет все бессмысленно он не запоминает не испытывает интерес забывает мгновенно не ходит и не пытается на площадке других мам послушаешь их дети чуть ли не предложения складывают а вот после года вдруг случилось чудо старания были вознаграждены буквально каждый день демьян будто из автомата выдает знания и умения да такие что я поражаюсь сейчас ему интересно все он хватается за кучу дел пробует тестирует Если они выходят, не отчаиваются. Только успеваю страховать и подсказывать. Утро тем временем в самом разгаре. Мы идем умываться, не чистим четыре зуба. А надо бы. Затем завтракаем. Сварив кофе, я беру телефон и в сотый раз открываю сообщение от Аллы Теодоровны. Ива. Равский подписал крупный контракт с Мельниковым. Скоро об этом объявят официально. Вадик советует наладить мир любым способом. Любым способом. Небо за окном будто темнее становится. Каждый раз, когда думу об этом, мурашки бегут. Мельников — это наш космос. Там настолько крупные деньги, что даже муж Андреевой не советуют воевать, хотя еще вчера Алла Теодоровна была готова те адвоката. Мельников. Это связи, о которых даже мечтать нельзя. Кружу вокруг мобильного, перечитываю. Алекс загоняет в угол, его возможности только растут. Сукин сын просто в ударе. В этом и моя вина есть. Два года я его поддерживала, хвалила, мотивировала, восхищалась и гордилась. Теперь ракету не остановить, как его батареи готовы наконец, устремиться в космическое пространство. Но, наверное, есть и хорошие новости. Если Алекс собирается строить бизнес в России, значит, не увезет сына. Это было бы с его стороны глупо. Боже, сутки не прошли с его приезда, а у меня руки дрожат от нервного напряжения. Мозг лопается от вариантов развития событий. Пока пишу инструкцию чужой тетке Микаэле о режиме интересах у мелких Демьяна, чувствую смятение. Пытаюсь убедить себя, что она, вероятно, хороший человек. Алекс должен был ее проверить, прежде чем вести разговор о сыне, но внутри такой протест сильный, что несколько раз прерываюсь. Иначе я все это себе представляла, когда фантазировала о встрече. Смотрю на сына, который скидывает игрушки с дивана и каждый раз приговаривает «Бах!» Спокойно, четко, со знанием дела. Возможно, он готов к нашему расставанию больше, чем я. Надеюсь. Потому что у меня начинается истерика. Миккало звонит в половину десятого, напоминает о встрече. «Забудешь тут». Я собираю сумку, беру за руку Дэма, и мы выходим на улицу. Мы поедем поиграть в одно новое место. Болтаю что-то, рассказываю, пока веду машину. Там будет здорово, вот увидишь. Познакомимся с новыми людьми. Они нам желают добра. Вряд ли Демьян понимает, что я несу, но интонацию улавливает и находится в неплохом расположении духа. Ночью просыпался всего дважды. У него действительно все хорошо, в отличие от меня. Договор с Мельниковым очередной шок, а следом гремучая смесь обреченности и надежды. Алекс прилетел в Россию по делу, не ради нас с сыном. Возможно, он и играется за пару свиданий и укатит строить очередной завод. Он прилетел не ради нас, а, разумеется, нет. Алекс снимает квартиру в элитном доме. Прошлым вечером не повезло. Шлагбаум был поднят. В этот раз тоже нет проблем. Охранник дает знак проезжать. Видимо, мои номера внесены в список. Пульс ускоряется, когда паркую машину. Вчера на этом месте разыгралась настоящая драма, и я понятия не имею, чем закончится сегодняшний день. Время без минуты десять. Я прижимаю Демья на груди борясь с потребностью сесть за руль и умчаться куда подальше. Не могу я его отдать, просто не могу, и все. Даже если мой ребенок сам пойдет на руки к чужим людям, в чем я не уверена. Но если так случится, не справлюсь. Я просто не представляю эту ситуацию. Нет, я не идеально тоже причинял Алексу боль, но то, что он делает со мной сейчас, несопоставимо. Он не любит сына. Он не был отцом по-настоящему, поэтому не может прочувствовать. С меня словно кожу сдирают заживо. Я стою с ребенком на улице, настраиваюсь налаживать мир любым способом. А потом Демьян видит ступеньки крыльца, мраморные, с узорами. И планы меняются, потому что ступеньки — это наша новая фича, которую Демьян пока не закрепил. Он держится за руку и поднимается по ним сам. Время поджимает. На каждой ступеньке новый рисунок, а там еще пандус, по которому можно сбежать и вновь подняться. Сотовый вибрирует. Я хочу взять Демьяна на руки, но он выкручивается и сразу начинает психовать потому что, блин, ступени с разноцветными узорами в нашем доме нет, а они ему очень, видимо, нравятся. А его недолюбленному с детства папаше нужно доказать мне, что он вдруг ни с того ни с сего ворвался в пунктуальность. Сотовый вибрирует, там надпись Микаэла. Я честно пытаюсь поторопить Демьяна, но он с визгом сбегает с пандуса, подходит к ступенькам и тянет руку, дескать, еще раз. Сотовый надрывается. От Микэлы сыпется сообщение. «10.04, да вашу мать!» Записываю голосовой, что мы задерживаемся, играем у дома. Она снова перезванивает. «Иванна, вы можете толком объяснить?» «У меня сдают нервы». «Да пошел ты в задницу! Сам везде опаздываешь всю свою жизнь, а сын должен по расписанию бегать, так ему передайте». Выключаю мобильный и выдыхаю, успокоившись. Беру сына за руку, и мы в десят раз поднимаемся по лестнице. Желтый, красный, зеленый. Говорю я весело, называя цвета мелких узоров, на которые наступаем. Демьян старательно задирает ноги, кряхтит. «О да, для вашего роста, молодой человек». Такие упражнения достаточно сложны. Но не зря ты сын чемпионки, да? Да. Выпаливает Дэм, задирая ногу так, что чуть не валится. Достигнув цели, он в очередной раз сбегает с пандуса и несется ко мне. Подхватываю, кручу, Демьян смеется. Воды попьешь, спортсмен? Машинально поднимаю глаза и вижу на балконе Алекса. Солнце слепит даже через темные очки. Наверное, у меня галлюцинации, но первое впечатление, что он смотрит на нас и улыбается.